Евдокс. Евдокс, врач, математик и астроном, родился позднее Платона и раньше его умер, прожив 53 года. Приблизительно даты жизни Евдокса можно обозначить как 408 и 355, а время его расцвета отнести к 367 году до нашей эры. Страница 151. Евдокс сын Эсхина происходил из... Книда, смотри примечание. Он учился геометрии у пифагорейца Архита, а медицине у Филестиона из Локр. Примечание Книда, мыс и город в Карии, главный город дорического Гексаполя, Шестиградия, со знаменитым храмом Афродита, в котором находилась статуя богини работы праксителя. Конец примечания. Приблизительно в 385 году до нашей эры Евдокс провел два месяца в Пирее, откуда каждый день ходил пешком в Афины слушать лекции Платона, после чего вернулся в родной город. Где-то между 378 и 364 годами Евдокс провел 16 месяцев в Египте. Имея рекомендательное письмо от спартанского царя Агесилая к египетскому царю Нектонабису. Евдокс, как некогда Пифагор, учился у египетских жрецов. Из Египта Евдокс отправился в город Кизик на южном берегу Пропонтиды, Мраморного моря. Средство к жизни он добывал преподаванием. Вернувшись в свои родные края, Евдокс посетил двор Мавзола в Галикарнасе. Мавзол царь. Карии с 377 по 353 годы до нашей эры. Затем Евдокс снова в Афинах, он уже не бедный студент, а учитель с учениками. Платон дал в честь Евдокса пир. Вернувшись в книд, Евдокс помог своим согражданам написать законы. Евдокс был не только законодателем, он выдающийся для своей эпохи математик и астроном. Как математик Евдокс создал свою теорию пропорций, теорию золотого сечения и метод исчерпания. Вслед за Тететом, другим математиком в Академии Платона, Евдокс в своей общей теории пропорций расширил понятие числа так, что в него вошли иррациональные числа. Расширил он и понятия длины, причем теоремы относительно любых линий остались правильными не тогда, когда некоторые из линий были иррациональными, то есть не имели между собой общей меры. Благодаря своему методу исчерпания Евдокс стал одним из отдаленных предшественников интегрального исчисления – Пользуясь этим методом, Евдокс доказал, что площади двух кругов относятся как квадраты их диаметров, что объем пирамиды равен одной трети объема призмы, с тем же основанием и с той же высотой, что объем конуса равен одной трети объема цилиндра, имеющего ту же высоту и то же основание, что и конус. Этот метод основывался на предположении, что если мы от любой величины отнимем половину, а затем от половины еще половину и так далее, то дойдем до величины, которая будет меньше наперед заданного числа. Страница 152. Этим предположением пользовались еще Зенон Элейский в своей дихотомии и китаец Хуэй Ши. Первый для доказательства того, что движение не может начаться, а второй для того, чтобы доказать, что движение деление не может закончиться. Как астроном, Евдокс опирался и на египетские, и на собственные наблюдения за небом, которые он совершал в обсерватории Египта. Эту обсерваторию показывали еще во времена Августа и в своем родном городе Книде, где он создал свою обсерваторию. Наблюдения Евдокса были грубыми и неполными. Так, например, Евдокс думал, что диаметр Солнца превосходит диаметр Луны всего в 9 раз. Евдокс написал два астрономических сочинения «Зеркало» и «Явление». Файномена. Последнее сочинение стало источником астрономической поэмы Арата из Сол, III век до нашей Эры. Примечание. Арат Сол в Малой Азии около 315-240 года до нашей эры греческий поэт, автор научной поэмы «Явления и приметы», в которой описываются явления в небе и в атмосфере, в частности предвещающие изменения в погоде. Цицерон в молодости перевел эту поэму на латинский язык. Цитируется у Цицерона в «О природе богов». Смотри Цицерон, философские диалоги, страницы со 134 по 138. Конец примечания. В нем Евдокс опирался на Демокрита и на вавилонских астрономов. Явление Евдокса в пересказе Арата — самый ранний из сохранившихся греческих астрономических текстов. Евдокс знал, что на фоне неподвижных звезд планеты движутся неравномерно, что они временами останавливаются, а затем начинают перемещаться вспять, после чего снова останавливаются и начинают перемещаться вперед, описывая своего рода восьмерки. Это, как мы теперь знаем, объясняется тем, что в своем движении вокруг Солнца Земля, двигаясь быстрее, чем, например, Марс, догоняет его, равняется с ним и обгоняет его, отчего проекция Марса на фоне звезд и описывает некую петлю. Евдокс оставался геоцентристом и разделял предрассудок, что небесным телом пристало двигаться только по окружностям и равномерно. Откуда же неравномерность в движении планет? Теория Евдокса – пример попытки согласования теории, исходящей из ложных посылок, планеты движутся вокруг Земли по окружностям и равномерно с помощью надуманных предположений. Страница 153. Евдокс предположил, что каждая планета движется одновременно несколькими равномерно круговыми движениями по окружностям. Центром первой окружности остается неподвижная Земля. Но непосредственно вокруг Земли движется не та или иная планета, а центр той окружности, по которой движется планета. Но и этого может оказаться мало, чтобы подогнать ложную теорию к жизни. И по второй окружности может двигаться не сама планета, а центр третьей окружности, по которой движется планета. Но и этого может оказаться мало. Евдокс в случае планет довел число таких движений до четырех, а в случае Солнца и Луны до трех. Поскольку эти движения могут быть с разными скоростями, но каждое должно быть равномерным и в разных направлениях по часовой или против часовой стрелки, то и стало возможным подогнать теорию к наблюдаемому Кроме того, каждая планета представлялась прикрепленной к своей сфере Для объяснения движения неподвижных звезд было достаточно одной сферы, ведь звезды движутся по небу равномерно Так как известных тогда, то есть видимых невооруженным глазом планет было 5, то Евдокс ввел 27, 20 для 5 планет, 6 для Солнца и Луны и одну для небосвода сфер, вращающихся с разной угловой скоростью в разных направлениях по окружностям с разными диаметрами. Картина получилась сложная. Но это была героическая попытка примирить ложную теорию с эмпирическими наблюдениями, пример конфликта теории с эмпирией. В остальном Евдокс дал обширное описание Земли, предвосхитив в этом Эратосфена. Отметим, что ученик Евдокса Калип придумал 36 сфер, Аристотель 55. Евдокс не мог понять все тонкости платонизма и понял отношение платоновых идей и вещей грубо-физически. Аристотель сообщает, что Евдокс думал, что идеи, причины вещей, в том же смысле, в каком примешивании к чему-либо белого, есть причина того, что оно бело. Метафизика. В области этики Евдокс, если только это был тот же самый Евдокс, Киринообразный гедонист видел высшую этическую ценность в наслаждении, к которому стремятся все существа, как разумные, так и неразумные. Никомахова этика. Примечание Смотри Аристоте в сочинении в четырех томах Москва 1984 год, том четвертый, страница 268. Конец примечания. Страница 154. Гераклид. Гераклит родился на южном берегу Черного моря в западной части этого побережья в Вифинии, в городе Гераклеи, понтийской, ныне турецкий город Эрегли, приблизительно в 386 году до нашей эры, в год основания Академии, и умер где-то во второй от конца декади того же IV века до нашей эры. Известно, что Гераклит был богат, что он убил в своем родном городе местного тирана, что в Афинах он стал учеником Платона и Спевсиппа, а возможно и Аристотелем, что после смерти Спевсиппа он вернулся на родину, но неизвестно, когда он убил тирана, до Афин или после Афин. От многочисленных сочинений Гераклида сохранились только их названия: Об уме, о душе, о природе, о власти, о справедливости, о поэзии и поэтах, об образах жизни, причины болезней против Демокрита. Эти книги были популярны среди греков и римлян. Так, например, заметны следы влияния Гераклида на Цицеронов «Сон Сципиона». Диоген Лаэртский рисует внешний облик Гераклида такими двумя штрихами: Гераклит был телом. Тучин взглядом же величав и кроток. Из предшествующих философов на Гераклида наиболее заметное влияние оказали Демокрит и Эмпедокл. В мифе об Эмпедотимусе, это имя этимологически эквивалентно имени Эмпедокла, Гераклит расположил Аид, где находит свое последнее убежище, бестелесные души, на Млечном Пути. Как и Эмпедокл, Гераклит пользовался учением о четырех элементах и двух антагонистических силах, одна из которых любовь, привлекательность, соединяет частицы, из которых состоит каждый из четырех элементов. Вслед за Демокритом Гераклит был в числе тех немногих, кто знал о бесконечности космоса и о множестве находящихся в нем миров. В этом вопросе Гераклит правильно исправил Демокрита. Звезды это и есть иные миры со своими невидимыми для нас планетами, а не части нашего мира, как думал Демокрит. Также, в отличие от Демокрита, Гераклит учил, что пустоты нет, что все бесконечное пространство заполнено эфиром. Из правильного понимания звезд, как других миров, Гераклит сделал точный вывод, страница 155. Если звезды иные миры, то тогда движение небосвода необъяснимо его вращением вокруг Земли. Как может вращаться бесконечное небо? Итак, небесконечное небо движется вокруг Земли, а Земля вращается вокруг своей оси с движением. Такова правильная догадка Гераклида. И вместе с тем он остался геоцентристом, правда умеренным. Уже не космос, а лишь наш мирок имеет своим центром Землю и вращается вокруг нее». Правда, Гераклит усложнил это движение и сделал шаг в сторону гелиоцентризма, заметив, что Меркурий и Венера периодически то усиливают, то ослабляют свою яркость, он предположил, что они то дальше от Земли, то ближе к ней. Отсюда он сделал вывод, что эти две планеты вращаются не вокруг Земли, а вокруг Солнца, но Солнце все же вместе с тремя другими планетами вращается вокруг Земли. В XVI-XVII веках Тихо де Браги, пытаясь сочетать гелиоцентризм с геоцентризмом, примеряя новую науку со старой верой, придумал еще более нелепую схему. Все планеты вращаются вокруг Солнца, но Солнце все же вращается вокруг Земли. О геогелиоцентрическом учении Гераклида мы узнаем от Аэция, Симплиция, Витрувия, Халкидия, Марцана, Капеллы.